Глава двадцать 21. Артём. И если мы выведем эти активы, выступающего коллегу прерывает пронзительный звонок моего мобильного. От неожиданности вздрагиваю, тут же хмурюсь и непонимающе смотрю на экран. Инга, они пойти ли бы ей к черту? Сбрасываю звонок и включаю вибрацию. Прошу прощения, продолжайте. Но продолжат. Моему заместителю не дает все тот же настырный звонок от Инги. Раздраженно сбрасываю, но в душе поселяются подозрения и дурное предчувствие. Зачем ей звонить мне? Мы все выяснили, я все популярно объясню. Она никогда не отличалась бестолковой настырностью и незнанием границ. Когда я успеваю выкинуть дурные мысли из головы и почти забыть Ингу, телефон звонит снова. это уже совсем дурной знак. Аврора, она знает, что у меня очень важное совещание, на котором мы решаем вопрос об открытии филиала компании. Она знает, что именно сегодня меня можно беспокоить только в экстренном случае. И она точно не стала бы отвлекать меня по пустякам. Внутри дурное предчувствие растекается все сильнее, затягивая меня, как водоворот. Приложив максимально усилия не паниковать раньше времени, я не обращая внимания на недовольные и растерянные лица собравшихся, стою, отхожу к окну и отвечаю на звонок. Да, Аврора. Наконец-то. Вместо моей жены в трубке раздается визгливый голос. Инги. Я отвожу телефон от уха и смотрю на экран. Нет, это точно номер моей Авроры. Тогда Почему по нему говорит моя бывшая жена? Что происходит? Где Аврора? И почему у тебя ее телефон? Потому что ты не отвечаешь на мои звонки. Авроре плохо, у нее открылось кровотечение. И мы сейчас едем в больницу. Да какого? «Все же было абсолютно нормально. Она вполне прекрасно себя чувствовала. Врачи говорили, что беременность протекает идеально. Разберусь. Лишь бы сейчас беда миновала, и с моими девчонками все было хорошо. Попроси водителя отвезти вас в госпиталь. Наш врач будет вас ждать. Я предупрежу. Выезжаю, коротко бросаю, на ходу надевая пиджак и вылетаю из зала, Плевать на все и на всех. Сейчас я должен быть рядом со своими девчонками и убедиться, что с ними все в порядке. Но все складывается так, что ни хрена не в порядке. К сожалению, Артем Васильевич Я сейчас в командировке в Мюнхене и физически не успею прилететь в госпиталь. Я предупрежу коллегу, он будет вас ждать. Не волнуйтесь. Анатолий Абрамович прекрасный и надежный врач. Он предпримет все необходимые меры. Я с силой швыряю телефон куда-то на заднее сиденье и вдавливаю педаль газа в пол. Быстрее, быстрее! Я должен успеть. Я несусь так, как будто боюсь опоздать на самое важное событие в моей жизни. Но так и есть. Разве может быть что-то важнее жизни и дочери и моей женщины? Силой сжимаю руль, чтобы руки не дрожали, не раскисать, собраться. Я должен быть сильным для них обеих. Им сейчас страшнее, чем мне. Буквально влетаю в коридор клиники, на ходу натягивая халат. У стены стоит Инга, скучающе рассматривающая стенды на противоположной стене. Что произошло? Что с Авророй? И как ты вообще оказалась не рядом? Я подлетаю к бывшей жене и едва сдерживаясь, говорю: "Хорошенько не потрясти ее. — Эй, полегче. Вообще-то это я та, которая вызвала скорую и доставила твою женушку в больницу. Устала, опускаясь на стул и резко провожу ладонью по лицу, стирая обеспокоенность хотя бы внешне, потому что моих внутренних беснующих демонов не унять, Им необходима Аврора, чтобы она была рядом, просто рядом, счастливая и нежно улыбающаяся, пусть даже не мне нашей дочери лишь бы была рядом потому что она нужна мне и наша дочь обе нужны мне как воздух я без них уже больше не смогу так что произошло уже ровным голосом повторяю вопрос я и сама толком не поняла я зашла в кабинет а оказалось что Аврора еще не обедала Заварила нам чай, сделала бутербродов, а потом ей резко стало плохо, и пошло кровотечение. Мы приехали, ее тут же забрали в операционную. В глазах темнеет от ее слов, и я все же теряю остатки разума. Не ведаю, что творю. Инга, мы я уже стою на ногах, удерживая Ингу за шею и прижимая к стене ты ей подмешала?» рычу на весь коридор, совершенно забыв, где нахожусь. Совсем больной, виржит бывшая, колотя меня кулаками. Отпусти меня, или я позову на помощь. Я резко смаркиваю, как будто сбрасываю наваждение, и отступаю назад. Катина ты неблагодарная волка. Его бросает презрительно и стремительно уходит по коридору. И правильно. Мне сейчас надо побыть одному, успокоиться и ждать и верить в моих девчонок. И я впервые в жизни жалею, что не верю в Бога и не умею молиться, потому что чертовски тяжело, когда ты вынужден просто сидеть И ждать, И ничем не можешь помочь самым дорогим людям. Спустя целую вечность ко мне направляется врач. Я вскакиваю на ноги, смотрю на него в упор и жду, когда он подойдет, чтобы наконец узнать, как там Аврора и моя дочь. Но я уже по напряженному лицу и тяжелому взгляду понимаю, что что-то пошло не так.